Глава 17 Я уселся на край капсулы и вытер под лба. Капсулы Бишкека и Герды мерцали гирлянды зеленых лампочек. Они еще были онлайн, а вот я закончил свою часть миссии и вышел в реал для финального действия. Взгляд невольно упал на медицинскую капсулу долгосрочного виртуального погружения, в которой сейчас лежала Алиса. В пластиковом саркофаге она напоминала мне персонажа из сказки «Спящая красавица». Под прозрачным пологом капсулы. Чуть бледная, вот она и вправду просто спала. Руки сами собой сжались в кулаки от бессильной злобы на всех вокруг. И прежде всего на самого себя. Невыносимо захотелось курить. В том, что меня ведут, я не сомневался. И, возможно, даже не только собственная безопасность Альфунова, «Ну и кто-то еще». Тренькнул смартфон, сообщая о малом остатке заряда, и я, подхватив его, вышел на улицу. Задом к нычке с сигаретами бишкека. Сейчас этого требовал я организм и душевное состояние. Выпустив облако сизого дыма, я листал список контактов и нашел Софию, где она была записана в своей официальной должности». Сва пальцем по сапфировому экрану, и в трубке зазвучали гудки исходящего вызова. Спот-снайпер откликнулась моментально. «Вы куда пропали?» В голосе девушки чувствовались гнев и испуг. «Что, София, жучки, повешенные на нас, не подают сигнал?» Ответа не последовало, и я продолжил. «Ладно, про слежку мы потом поговорим. Сейчас слушай меня и очень внимательно». «Связываешься со своим руководством и задаешь один вопрос. Сколько они готовы заплатить за захваченного Голиафа? Живого?» — изумилый спотснайпер. Из «В отличном состоянии, пробег не смотрел», — пошутил я. «Вопрос максимальной скорости. Причем вы сами свяжетесь со мной, потому что такое же предложение было передано пиратскому союзу. Кто первый предложит устраивающую меня сумму, тот ты получит координаты Голиафа». А... София хотела что-то уточнить, но я ее прервал. «Улей внутри Голиафа практически уничтожен. Сов, напоминаю, сейчас у нас гонка с пиратским союзом. Из-за того, что ты тянешь время, тебя по головке не погладят». Я сделал секундную паузу, чтобы затянуться, и продолжил. «А, черт с ним». Сейчас набираешь своему максимально высокому начальству и сообщаешь, что операция, спланированная тобой, окончилась успешно. Голиаф захвачен, но абордажная команда требует за него 500 миллионов кредитов. Также сообщаешь, что держала эту информацию в секрете, чтобы избежать утечек. Если подашь эти сведения в правильном свете, то вырастешь по карьерной лестнице. Дерзай, подруга. С этими словами я положил трубку, затушил окурок и, ёжись от порывов ноябрьского ветра, поспешил в дом. Ответный звонок последовал через 22 минуты. Говорил уже не София, хотя отображался ее номер. Мужской голос на том конце явно намеревался вести переговоры. Твёрдым уверенным тоном сообщил, что никто не получит 500 миллионов кредитов. Все, на что мы можем рассчитывать, — это миллион. Это в качестве премии за оперативную работу. Ведь все парадоксы заключили контракт с корпорацией, а значит, любые продукты их игровой деятельности принадлежат работодателю». В ответ на это я сообщил, что прямо сейчас выслал подобное предложение десятку топовых пиратских кланов. Что же по поводу рабочего контракта, я предложил переговорщику утереться своей копией, Также я намекнул на то, что не просто так дезертировал со службы, и что в данный момент моя супруга не может покинуть игру. Вместо того, чтобы диктовать условия, господину на том конце провода стоит сосредоточить свои усилия на решении этой проблемы, иначе судебного иска не избежать. Судебные иски игровых корпораций всегда вызывают интерес в средствах массовой информации, а потому проводят открытое слушание. «Сама суть предъявленных обвинений – это огромные репутационные потери. Не говоря уже о том, чтобы открыть миру правду о парадоксах. Корпорация на такое пойти не может. И гораздо дешевле физически устранить всех причастных. Это понимал не только переговорщик, но и я. Потому сразу пресек невысказанные мысли, напомнив про жесткие диски со всей информацией, которая будет опубликована автоматически, если со мной или моей семьей – «Что-то случится». В общем, разговор не сложился. На прощание я упомянул, что от форы в час осталось 38 минут, и что если горе-переговорщик хочет сохранить свою должность, ему стоило бы поторопиться. Помогло. Уже через минуту перезвонила София, сообщив, что к ней теперь нужно обращаться не иначе, как глава регионального отдела по работе с внештатными игровыми ситуациями. Также она рассказала о том, что мой игровой баланс — пополнен на 500 миллионов. Голос девушки так и лучился радостью. Ее можно было понять, наверное, даже отпраздновать столь знаменательное событие. Но дела требовали внимания. И я попросил Софии в кратчайшие сроки собрать рейд не менее чем в два десятка игроков уровня 300 и выше, а также пятерку медиков с обилками на анестезию, обезболивание и контроль. Плюс ко всему на корабле классом не выше шаттла, на котором прибудет группа, должно иметься около трех тонн розового снега. Но, Артем, это ведь наркотики. Позиция корпорации насчет нелегальных психотропных веществ попыталась было возразить Софии, но я ее перебил. А как по-другому нам удалось захватить Голиаф и не дать ему самоуничтожиться? Задал я риторические вопросы, тут же ответил. Тонна розового снега в вену Голиафа и живой линкор синоморфов стал похож на каджета под лунным сахаром. На кого похож? Не поняла девушка, явно не игравшая в Скайрим. Хотя неудивительно, ведь игра вышла лет за двадцать до дня ее рождения. Неважно. Главное, что Голиафу сейчас хорошо и он не опасен. Но запасы розового снега тают, и скоро Голиаф попросит еще. «Короче, я виртуал, а ты пока собирай команду и жди координаты для выхода из варпа. Вечером соберемся всей компанией. Отметим это дело и твое повышение». Опять же, не спросил и не предложил, а именно утвердил я и положил трубку. Я вошел в игру. Несколько минут любовался красивой цифрой на собственном счете, а затем, без сожаления, принялся раздавать долги. По миллиону кредитов новичкам. Для них этого за глаза. Ребята заработали годовой оклад Парадокса за разовую операцию: 5 миллионов Черноморскому синдикату за силовое прикрытие, и еще 5 наличных счет их нынешнего барона с ником Люк я, твоя мать. Покупка нового корабля для команды Стеллс-шаттл для джинкс и ОКБ. Я и обещал, а уж джинкс припомнит. Под конец я вывел в реал то, что заливал на подготовку операции, 15 миллионов на новый шаттл и 100, потраченные на розовый снег. Минус комиссия, на моем счету осталось 300 миллионов с копейками. Неплохо. Вечером бар на пиратской станции «Наутилус» был заказан, что называется, «только для своих». «Да, это неудивительно, ведь сегодня здесь праздновал Черноморский синдикат. Бойцы ЧС выпили гнездок синаморфов вместе с королевой 400 уровня за четверть часа и пропаровозили ООКБ с Джинкс почти до сотого уровня. с командой являлись гостями грозного пиратского клана. Их клан и выступил в качестве наемного силового звена. Но ребята добро помнили». Тем более, что оплата за их услуги была более чем щедрой. Старички и новички уже разместились внутри кабака, выдержанного в антураже карибов XVIII века. Чесовцы и вовсе выступали на права хозяев, но я не спешил за общий стол к бару или на танцевальную площадку. Захват Голиафа, то, что казалось вчера невыполнимым, уже сегодня обсуждалось как передовая и вполне реализуемая стратегия. Завтра же и вовсе все будут говорить, что по-иному и быть не могло. Много ли нужно ума пробраться внутрь живого корабля размером с космический крейсер и обкалывать его дурью? Вообще, я прибыл сюда не веселиться. Еще не остыли гильзы от выпущенных сегодня снарядов, а на его плечо уже ложилась подготовка новой операции. София вышла на балкон второго этажа ко мне, и я заметил, что девушка подготовилась. Вон, даже виртуальных сигарет прикупила. Хотя раньше за ней не была замечена склонность к вредной привычке. «Почему звезда сегодняшнего вечера не в центре веселой компании?» Нелепо пошутил я, поднося огненный язычок к тонкой дамской сигарете Софии. «Ой, надо что ли? Сейчас в офисе и так все вверх дном. Одни пророчат мне место управляющего по СНГ региону, другие же наоборот, обвиняют в саботаже корпорации». Сварливо отмахнулась полудруидка, и ее неоновые волосы вспыхнули в сумерках вечера. «Что есть и те, кто считает, что трофейный Голиаф — это плохо?» Делано, удивился я». «Ага, и по странному стечению обстоятельств это именно те, кто должен был занять теплое место, на котором теперь сижу я», — улыбнулась спот-снайпер. «Пусть скажет это научникам». «Вот кто найдет микроскопу пыточное применение». «Зависть — самая искренняя форма лести». Резюмировал я сложившуюся ситуацию. «Хорошо сказал. Надо запомнить». Девушка выпустила струю дыма. «Это не я. Это слова Джон Коллинз». «Все равно хорошо сказано». Улыбнулась Софи, но тут же посерьезнела. «Завистники — не проблема. Главная моя проблема...» «Это ты, Артём». «Я?» — я опешил. И если бы у меня были глаза, то распахнул бы их от удивления. «Да не удивляйся так. Наверняка сейчас скажу то, что тебе и так известно». Как-то с грустью произнесла девушка. «Знаешь, сколько было попыток захвата Голиафа?» 72. «Это я говорю только о тех, что проводились под эгидой корпорации». «Умножь это число на 10 и тогда получишь примерное количество попыток от кланов и частников. Не подумай, что я сомневаюсь в твоей лояльности. Как-никак у тебя жена находится фактически в заложниках у восьмого. Вот и не пытайся», — оборвал ее я, грубо сменив вектор разговора. «Как там ваши ученые?» «Не успевают», — на выдохе произнесла София. «Да ты и сам знаешь». «Я изумился такому повороту событий». Однако не спорить, ни тем более соглашаться с девушкой не стал, позволив ей самой выложить расклад. «Вчера кое-кто, не буду показывать пальцем, скупил весь розовый снег в галактике. В данный момент корпорация пытается наскрести, что возможно, потрошит мелких барыг, наркоторговцев и пытается выйти на производителей. Но Голиаф потребляет столько, сколько у нас нет, и поэтому мы вынуждены пойти на некоторые шаги». «На какие?» Дело на, удивился я. Разговор пошел именно в том русле, в котором и планировалось. Ай, Артем, может быть, хватит? Кажется, девушка начала злиться. Я прекрасно знаю, что это ты скупил весь розовый снег на рынке. Короче, корпорация готова выкупить его по двойной цене. Эх, София! укоризненно покачал головой я. Я о тебе думаю. Вон даже устроил твое повышение. «Через сколько ступеней по служебной иерархии ты перепрыгнула? Через две или три?» «А ты вот так со мной?» «Корпорация готова выкупить его по двойной цене!» Передразнил я девушку, а затем вновь посерьезнел. «Ну а если на чистоту, то альфанова нова заплатит мне столько, сколько я скажу. У них просто нет выбора. И ты, и я об этом знаем». Девушка согласилась, Очевидно, ее прислали на эту встречу, чтобы договориться, и то, как она себя проявит, сильно скажется на прогрессе в новой должности. Я продолжил. «Сейчас я тебе кое-что скажу. Отнесись к этому внимательно, хорошо?» спот снайпер кивнула, и я заговорил дальше. «Чтобы удержать Глиафа в узде, необходимо примерно полторы тонны розового снега в сутки». «В данный момент у меня имеется около 10 тонн. Этого хватит, чтобы продержать корабль ксеноморфа в коматозе до того, как корпорация наладит свои поставки наркотиков. За розовый снег я хочу столько же, сколько получил за Голиафа, а именно пятьсот миллионов». Девушка открыла было рот, чтобы возразить, но я покачал головой, давая понять, что не договорил. «Да, продавай розовый снег». «Я в десятеро завысил рыночную стоимость, а ведь и мог поднять цену в сто раз. И никуда бы Альфа-Нова не делась. Пришлось бы платить. Извини, София, но наши дружеские отношения не должны сказываться на моей личной прибыли. Однако и для тебя у меня есть кое-что. Главное — преподнести это как твою личную победу. Часть суммы корпорация может оплатить бартером. Энергетические установки и топливо к ним. Стартовые курсовые и маневровые двигатели сверхвысокой мощности и прочее. Список я предоставлю. Впервые с момента начала разговора София просияла. Хоть в чем-то насчет тебя, аналитический отдел оказался прав. Собрался строить собственный флот. Вместо ответа я отвесил щелбан девушки с неоновыми волосами за что получил непонимающий взгляд. Вот и передай это главе вашего аналитического отдела. А еще, будь добра, от меня подари ему подушку от геморроя. Он зря просиживает штаны. Я решил сменить тему разговора. Ну да ладно, я и так много сказал. Расскажи, какие планы у корпорации? Услышали ли они мои слова или продолжают вычерпывать воду с тонущего корабля ложкой? «Кажется, они услышали. Тем более пример захвата Голиафа показал свою эффективность. Готовится три сотни абордажных команд по числу известных нам Голиафов. Ты не представляешь, какие средства вложены в эту операцию». С гордостью, будто за свои собственные действия произнесла бывшая менеджер по особым проектам. «Лучшие боевые пятерки и снаряжения?» Уточнил я, глядя в глаза дендроидки, я ожидаемо получил утвердительный кивок. «А может, я и не прав, и корпорация не так безнадежна». И я сказал эти слова с горькой усмешкой. «Вот только вы воюете не против такого же где-то глупого, где-то ленивого врага. Вы воюете против искусственного интеллекта, который тоже умеет учиться». Готов поставить что угодно на то, что спустя час после высадки десанта Альфа-Нова на Голиаф, восьмой уже знал, как мне удалось его захватить. И второй раз такой фокус не пройдет. «И что теперь делать?» — спросила София, будто у меня были все ответы. Люди обладают кое-чем, чего лишена любая машина. Воображением. Придумывать что-то свое и не повторяться. «Выдал простую истину я. Восьмой уже готов к вашей атаке, и все три сотни групп пойдут на убой, потеряют топовое снаряжение и уровни». Повисло неловкое молчание. Девушка прикрыла глаза, общаясь со своим руководством и передавая полученные от меня данные. Когда она закончила, лицо просияло улыбкой. «Корпорация согласна на твои условия», Затем, чуть-чуть помедлив, добавила. «Спасибо. Для меня это важно. Когда-то ты меня выручила», — ухмыльнулся я. «Помнишь?» спот Спотснайпер не ответила. Вместо этого она переключилась на другую тему. «Какие дальнейшие планы?» «Ты сказал, что не собираешься строить космический флот». «Тогда что?» Я видел в глазах девушки неподдельный интерес. «Нет, она не шпионила за мной» но даже если и так, я не собирался открывать ей свои карты. Конкретно сейчас спуститься вниз и присоединиться к празднующим. Может быть, выпить пару шотов текилы, наверняка съесть что-нибудь вкусное и обязательно разнять Бишкека в драке. Попытался отшутиться я. Натянуто, но придумать что-то получше не удалось. Вместо улыбки София спросила. «С чего ты взял что Дмитрия Эдуардовича?» Из-за разницы в возрасте девушка упорно отказывалась называть Бишкека по игровому никнейму, предпочитая имя отчества. Договорить бывший менеджер по особым проектам не успела. Снизу раздался звон бьющейся посуды, пьяный ор и возня. Я улыбнулся. Потому что я слишком долго знаю этого человека. Извини, мне пора. Я аккуратно оттеснил девушку от выхода. Остановившись возле лестницы, повернул голову и с усмешкой добавил. «Заходит пьяный турянец в бар». Звучит как начало анекдота с плохим финалом. Две недели спустя. Новый корабль «Немезида-3», подаренный мной Джинкс и ставший новой базой команды, шел на черепашьи по меркам космоса скорости в 12 тысяч километров в час. На то были основания. «Немезида-3» шла в стелс-режиме, подавно захваченном ксеноморфами территориям космического пространства. «Нет, я, конечно, много слышал о тебе и даже кое-что видел, но, Артем, ты маньяк!» К монотонному механическому голосу Миклара все начали постепенно привыкать и даже угадывать в неживом тембре механоида оттенки эмоций. «Ты хочешь сказать, что задача невыполнима?» Поставил вопрос ребром я. Бывший паладин задумался, и в разговор включилась острое на язык Джинкс. «А раньше в нашей команде меня звали отчаянный на обе ноги. Даже как-то обидно, но термит прав. Тебе не кажется, что это как-то слишком?» «Слишком? И это после того, как ему в голову пришла идея накурить сорока-километрового космического монстра?» В игру с солидной задержкой вошел ОУКБ и, поймав на себе взгляд команды, принялся оправдываться за свое опоздание. У дочери вышла заминка с тренировкой, сборы перед областными, Оксана на золото идет. Некогда суровый околофутбольный фанат с рождением дочери стал настолько примерным папашей, что вошел в родительский комитет школы. Вспомнив это, я усмехнулся, представив, как 30-летний двухметровый дядя с рукавами татуировок, доставшимися от безбашенной юности, лысый, как коленка головой и бородой пиратского капитана, сидит посреди впечатленных мамаш и рассуждает на тему новогодних подарков для учителей. «Все-таки права была мама. Семья сильно меняет людей. И бишься у КБ яркие тому примеры. Да, и я сам». Вынырнув из своих мыслей, я посерьезнел и спросил у механоида. Ты как там с расчетами? Есть что-то подходящее?» Термит помедлил несколько секунд, затем предложил проверить почту. Открыв сообщение от Экспаладина, я опешил, увидев документ на более чем три десятка страниц. «Что, и все они подходят?» и я смотрел на лишенные мимики лицо термита. Так или иначе, подходят все. Вопрос в другом. Хватит ли мощности двигателей? Я могу рассчитать лучшие варианты по совместимости, установке и дополнительным параметрам, но на это необходимы либо вычислительные ресурсы, либо время. «Не, дружище, твоих сородичей мы привлечь не можем». Есть и третий вариант, но он требует материальных вложений. «Излагай». Предложил я, и Миклар продолжил. «Использовать мощности бортового компьютера корабля. Можно нагрузить ресурсы Немезиды». Начал было термит, но, наткнувшись на злой взгляд черных глаз Джинкс, осекся, предложив иной вариант. «Но рациональнее приобрести под это дело несколько поддержанных вычислительных машин». «Покупай, конечно. Завтра начинается наступательная операция «Альфа-Нова», и когда восьмой их раскатает, мы сможем рассчитывать только на себя. Сейчас скорость подготовки для нас важнее стоимости. И я с готовностью ухватился за идею механоида. Да, и еще, купи себе самый навороченный лицевой модуль, а то, ей-богу, как с холодильником разговариваешь». В личный чат отписалась Лаура, которая в последние две недели подготовки оперировала работой с аукционом. «По закупкам отлично. Выкуплены все лоты народа. Можно вопрос?» «Конечно», — кивнул я. «У нас почти демократия, все высказываются, и я принимаю решение». «Больше смахивает на тиранию», — вставил свои пять копеек Бустер. «Ты же знаешь, что это шутка». Сгладил острый угол Яну, все же добавил менторским тоном. «При даже иметь свое мнение опасно». «Лаура, почему именно эти лоты и по этой цене? Есть же варианты и подешевле, или наоборот, поближе, чтобы не тратиться на логистику». «Считай это придарью богатого человека», — пожал плечами я. «Вот хочу я выращивать ананасы на Северном полюсе, и все тут». «Да невыгодно». «Да глупо». Но я могу себе это позволить. От дальнейших неудобных расспросов меня спасла Джинкс, сидящая за штурвалом Немезиды-3. «Артем, можешь активировать своего хрен знает кого? Через минуту сядем на подходящий метеорит». «К наге ты так не относилась», — подметил я, переходя в интерфейс управления миньоном. «Запомни, его зовут Бендер. Футурам смотрела? Посмотри на досуге». «Тебе понравится. Тем более, что у вас с ним схожие взгляды на жизнь». Девушка отмахнулась, не став вступать в полемику. «Да, и мне сейчас было не до того. Я через Бендер должен был установить очередной маяк на ледяном астероиде. и Сделать это мог только маленький Бендер третьего уровня». «Стеномеханоидное исчадие» стояло на стыке приспешников восьмого и кремниевой формы жизни, а потому только его не засекали сканеры восьмого. К сожалению, эти знания достались дорогой ценой. Дорогой в прямом смысле этого слова. Ведь до Нимезиды 3 была еще вторая и первая.